Глава 59. Кати. «Детка, я дома!» «Чёрт, чёрт, чёрт!» — бубню, заслышав шаги на лестнице. Суетливо мечусь по огромной ванной комнате, лихорадочно соображая, куда бы спрятать тест, который сделала пару минут назад. Как назло, здесь нет ни одного ящика или шкафчика. «Блин, Макс, ну неужели нельзя было появиться на пять минут позже?» — пищу, едва слышно себе под нос. «Давай, соображай, Катерина, соображай, а то твой грандиозный сюрприз рискует пойти коту под хвост». Иными словами, Гаевскому прямиком в его сильные загребущие ручище Морщусь, и тут на глаза попадается плетёная белевая корзина в углу. Закидываю туда, пряча с глаз, и быстро шлёпаю крышкой в тот момент, когда дверь в спальню открывается. «Кати!» Пытаюсь сделать предельно спокойное лицо, но саму аж потряхивает от любопытства. Я так и не успела проверить результат хотя и на 99% уже уверена в том, что я там вижу. «Привет!» – заглядывает за дверь Гай, хитро улыбаясь. Как всегда, мистер очарование. Даже несмотря на то, что поспать ему удалось от силы пару часов, пока утром не выдернули срочно на работу. «Привет!» – прячу руки за спину, сама не понимая зачем, и стою, как дурочка, улыбаясь. «Ну, знаете, то состояние, когда у тебя есть один маленький пока что секрет, о котором ещё только предстоит рассказать, внутренне уже предвкушая, какая будет реакция». «Сияю, в общем, как звезда на августовском небе». «Да, Кати, привет!» — подмигивает Макс. «Что с твоим лицом?» И идёт ко мне плавно и грациозно, словно кот, играющий с мышкой. «А что с ним?» — невинно хлопаю ресничками. «Вроде всё отлично». Разворачиваюсь к зеркалу, делая вид, что увлечённо рассматриваю своё отражение, а сердце вот-вот выскочит из груди от волнения и страха. Только бы этот проницательный представитель сильного пола ничего не заметил. Макс может, Макс внимательный до ужаса. Два глаза, откашливаюсь и накручиваю на пальчик локон. Вот и нос, губы ничего такие, пухленькие и... И с днём рождения, любимая. Неожиданно обнимают меня за талию и прижимают к себе мужские руки. А перед глазами вырастает шикарный пышный букет нежных пионов, которые просто невероятно благоухают. «Как?» — поднимаю слегка растерянный взгляд на довольного Макса в отражении зеркала. «Сейчас, что ли?» Шестерёнки лихорадочно крутятся в голове, а меня сковал ступор. «Уже?» «Совершенно верно, сладкая», — смеётся любимый негодяй, целуя в плечо. «Уже сентябрь». «С ума сойти!» Улыбаюсь, поворачиваясь в его крепких объятиях и обнимая за шею крепко-крепко, что есть сил. «Спасибо, родной», — шепчу, запечатляя лёгкий поцелуй на губах. Дразнящий и трепетный до умопомрачение. Дыхание перехватывает, а я не могу выразить словами то умиротворение и теплоту, что покоится в душе, когда он рядом. «Как несётся время!» — обхватываю ладошками бородатые щёки, целуя кончик носа. «С тобой я, однако, совсем перестаю считать дни, Мася». «Пусть их другие считают», — улыбается мой котяра. «Какие у нас планы на вечер?» — отпускает меня Макс, скидывая вещи, заставляя буквально захлебнуться слюной. «Ты же говорил, что уедешь!» Тут же скисаю, вспоминая, что помимо дня варенья, на это число у Гаевского запланировано начало командировки, в которую отпускать не хочу так, что хоть вой. Смотрю на своего мужчину, недовольно поджимая губы. «Это несправедливо, бросать меня одну в мой день». «Я перенёс поездку», — подмигивает Макс. «Выезжаю завтра». Лёгкий чмок в щёку. «Сегодня я весь в твоей власти». Собственно, как и всегда. Тихонько довольно бурчу, получая щепок по мягкому месту. «Ты украла моё сердце и свободу. Требую хоть что-то взамен», — смеётся Гай своим самым сексуальным смехом. «Будет ему что-то взамен. Лялька». Лучезарно улыбаюсь, представляя его довольную моську, когда сообщу новости, убедившись. И хоть немного, но настроение ползёт вверх. У нас есть ещё целые сутки. Мне казалось, что вот только вчера мы съехались с Максом окончательно и бесповоротно, как пролетели две недели. Осень. Моя любимая, но такая унылая осень, начало которой невнимательная я успела проморгать. Ещё одна галочка в копилочку под названием «Что-то со мной не так». Стала рассеянная, забывчивая, а ещё до жути сентиментальная. Ну и фигура неумолимо меняется так, что вчера это уже заметил и Макс. Но не животик, который с каждым днём всё менее плоский, а грудь. Ну естественно, что ещё бы мог заметить мужчина. В общем, поход к врачу завтра. Финальный выстрел, который должен будет подтвердить результаты теста. А тест лежит в корзине позади нас, в которую полез... «Стой!» — кричу, одергивая руки Гаевского от корзины и выхватывая рубашку. «Что?» — взлетают вверх брови. «Я хотел...» «Она переполнена!» — сочиняю на ходу. «Положи на крышку, я вечером всё постираю!» — улыбаясь улыбкой маньяка. Макс смотрит на меня, как на умалишенную, но спорить не решается. Аккуратно кладет рубашку на крышку корзины и поднимает руки. «Так?» — спрашивает, посмеиваясь, и явно что-то заподозрив. «Именно. День пролетает, как и каждый рядом с ним, моментально, со скоростью света. Казалось бы, праздник, нужно завалиться в клуб или ресторан, созвать друзей, устроить шум. Но мы оказываемся в этом плане абсолютными пенсионерами. Вместо того, чтобы кутить весь день и всю ночь, мы делаем что? Правильно, занимаемся обустройством огорода. Кое-как, вымолив у Гаевского позволения засадить задний дворик, тащу его в садоводческий магазин. «Честно, никогда не думал, что буду в твой день варенья выбирать лопаты и лейки, Кати. Смеётся Макс, таскаясь хвостиком между прилавков, не забывая тяжело вздыхать, сетуя на мою медлительность. «Я тоже не думала, что ты так много бубнишь, любимый, однако же...» А когда через два часа к дому подъезжает служба доставки с нашими деревьями, Гай картинно заламывает бровь и хватается за сердце. «Что здесь?» Ходит мимо кустов, размахивая руками. «Ты решила наш задний двор превратить в ботанический сад?» «Вишня, яблоня, ежевика, где-то ещё малина и крыжовник». «Я понял. Всё, что только было в их каталоге». «Не письмись, Димася». День в итоге, как бы смешно это ни звучало, проходит в земле. Зарывшись по самые уши, плохо понимая, как вообще это всё устроено и каковы правила посадки, извалявшись по самые небалуй, к вечеру мы справляемся со своей миссией. «Кто будет за всем этим ухаживать?» Скептически оглядывает лихо засаженный участок Макс, потирая подбородок. «Ты?» — выпаливаю, ни на секунду не задумавшись. Невероятный день, когда всё тихо, уютно и невероятно по-семейному. Я кайфую, схожу с ума от самой мысли, что он здесь, рядом, мой. Подзадоривая, передразнивая, кусаясь и переругиваясь, меряясь поцелуями и валяясь в траве, дружно сгорая от чувств, ощущений и наслаждений. О таком дне в арене я могла только мечтать. А вечер — ужин, устроенный Гаевским и приготовленный, собственно, тоже им, сверх волшебства. Только мы вдвоём, отключив телефоны и потерявшись для всего мира. Это сказка, которая я не хочу, чтобы кончалась. Но утро неумолимо приближается с рассветом, тонущим в тумане. И поэтому, когда в начале шестого у Гая звонит будильник, мне хочется рыдать. Хоть мы практически и не спали, а последние два часа пялились в окно, просто молча упиваясь близостью друг друга, Усталости ни в одном глазу. «Не отпущу», бурчу и шлепаю за ним в пижаме и кроссовках по парковке у дома к машине. Макс перекидывается рабочими фразочками по телефону, как я понимаю, со Стельмахом. Они сли и, кстати, так и не знают, что мы с Гаем снова сошлись. Но на мои слова оглядывается, довольно улыбнувшись. Ну да, картинка та ещё. Поджатые губы, растрёпанные волосы, помятое лицо и надутые щёки. Хорошо дом частный, забор высокий. Хоть голым ходи, никто не увидит. «Всё понял, Тёмыч, встретимся на месте», бросает мой мужчина в трубку и разворачивается ко мне. «Простудишься, Кати?» окидывает взглядом с ног до головы и прижимает к себе. «Неделька, всего неделька, и до конца года точно весь твой. Всё равно не отпущу». Я же уже говорила, что с настроением и эмоциями беда. Вот и сейчас глаза на мокром месте, и приходится губу прикусить, чтобы не зарыдать. Возможно, гормоны, и поэтому расставание кажется таким мучительным. А возможно, потому что где-то внутри сидит тревога и грызёт червячок сомнений. В прошлый раз, когда он уехал в командировку, по возвращении, наши отношения расклеились. Конечно, моя вина во многом, и я сделала работу над ошибками, но не хочу отпускать. Боюсь. А ещё сегодня поход на УЗИ, и как бы мне хотелось, чтобы он был рядом в этот день. «Поедем со мной?» — стирает скатившуюся по щеке слезинку. «Работа. Бросай. Макс!» Морщусь, так как эту тему он уже заводил не раз и прекрасно знает мой ответ. «Нет, серьёзно», — качает головой Макс. «Подумай об этом, детка». «Я не прошу тебя садиться мне на шею. Я хочу, чтобы ты занималась любимым делом, чтобы ты развивалась в том, что тебе нравится. Но это можно делать удалённо». «Мы поговорим об этом позже, ладно?» Шмыгаю носом, смирившись с неизбежным расставанием. «Я люблю тебя. Очень-очень». «Я тоже тебя люблю. Сегодня вечером позвоню». Целует Гай и тут же отстраняется, заскакивая в машину. «Скоро вернусь». «Уже скучаю», печально улыбаюсь и стою на дорожке до самого закрытия ворот за Максом. «Эх, соберись, коти, всё будет хорошо. У тебя сегодня ещё одно непростое испытание». На улице удивительно тёплая погода. Весь день хожу по огромному дому вмиг опустевшему и не могу придумать, куда себя деть. Естественно, я Максу не сказала, что еду в клинику, и поэтому сегодня взяла выходной на работе. Но по телефону вру, что вся в заказах. Не вру, не договариваю. Крутясь перед зеркалом, бросаю последний взгляд на своё отражение в симпатичной светлой юбочке и красной блузке. Слишком долго и тщательно расправляю каждую складочку и приглаживаю волосы, что уже отрастило ниже плеч, и, накинув куртку, выхожу к ожидающему меня такси. К частной клинике подъезжаю за 15 минут до приёма у врача. И все эти 15 минут мнусь неуверенно на крыльце. Внутри лёгкий мандраж, а по телу бегают предатели мурашки, щекоча нервишки. Странно и волнительно. Радостно и ответственно. Ребёночек, это ведь на всю жизнь. Все последние дни мысль, что, возможно, внутри меня растёт маленькая жизнь, прочно укладывалась в голове и рисовала потрясающие картинки будущего. Макс будет счастлив, я даже не сомневаюсь. За последние пару недель он успел уже не единожды завести разговор о будущем. Свадьбу мы планировали свадьбу зимой в тропиках, вдвоём. И хоть на пальце всё ещё нет помолвочного кольца, но почему-то оно и не нужно мне. Внутренне я уверена, мы скрепили свою жизнь гораздо более сильной вещью, чем слова и золотая блестяшка. Когда время совсем поджимает, я захожу в больницу. Макс бы сказал, что трясусь, как воробышек, но в противовес дрожи на губах улыбка. Переступаю порог и отключаю все эмоции. Скоро всё станет известно.